Семью морями у пагоды пестры Сидел старик и о чем-то думал. Кто был этот старик и о чем-то думал, Мы не узнаем никогда. И вот мне приснилось, Что сердце мое не болит. Глава 24. Проверка документов 2. Такая вот история, такая вот игра. Понравилось? Тогда еще одно небольшое приключение. Возвращалась однажды наша замечательная группа Короля Шут из Минска в Питер. Поездом. Особо надо сказать об этой поездке вот что. Во-первых, со мной ехала моя любимая Ириша, о которой я писал в предыдущей книге. Помнишь? И во-вторых, местные организаторы решили сэкономить и вместо трех полных купе купили нам девять билетов в разнобой, хорошо хоть в одном вагоне. Естественно, нам пришлось с кем-то меняться местами, чтобы ехать вместе. Если говорить честно, то когда я говорю тебе «меняться», на практике это означает дикий захват и выдворение пассажиров с уже занятых мест. Ребята, а особенно музыканты, сразу же показали звериное лицо Панкрока, в Шутку, конечно. Так, чтобы любому было понятно, что проще поменяться с кем-то местами и переехать с уже занятого места, чем иметь сутки соседей, которые умеют пить из горла, а вместо закуски петь песни. Еще не ясно, что страшнее. Мне повезло, и я сразу же нашел купе с двумя свободными местами. Логично заключив, что все равно в два купе наша банда не влезет, и кому-то придется ехать с посторонними людьми, я решил поселиться там. Мы с Иришей бросили сумки и бас-гитару и сели на диван. Держа ее за руку, я смотрел ей в глаза. Любовь переполняла меня. И участвовать в общем дебоше как-то не очень тянуло. Веришь? Так и было. Если совсем честно, то мы не спали больше суток, поскольку до этого нескончаемый праздник проходил у нас с Иришей в номере, И участвовала в нем вся группа. И все, что я хотел сказать Вселенной, я уже сказал. И, кстати, Ириша принимала самое деятельное участие. И теперь только улыбался и мечтал, как поезд тронется, мы застелим белье и, наконец, отдохнем. Как заметил мне однажды Горшок, бухать — это тебе не по утрам бегать, тут здоровье нужно. Соседями нашими по купе оказались замечательные люди. Просто замечательная пара из Минска. Видя, как мы с Иришей влюбленно смотрим друг на друга, они переглянулись и предложили познакомиться. Они были женаты уже почти 35 лет и ехали в Санкт-Петербург. То ли Эрмитаж осматривать, то ли потому, что у них был свой бизнес, точно уже и не помню. Это правда была очень трогательная пара. Мы немного поговорили о том, как важно любить друг друга, и о том, как они сумели через годы пронести это чувство. А потом мы, наконец, легли спать вдруг среди ночи шум гам и кто-то с дикой силой ломится в дверь естественно перед сном я закрыл ее на свой личный блокиратор всегда с собой вожу кто там говорю откройте проверка документов говорят суровым голосом из-за двери соседи наши засуетились полезли за паспортами наверное таможня говорю это видимо российско белорусская граница не беспокойтесь я разберусь открываю дверь А там в темноте стоит совершенно никакой Горшок. То есть это мне известно, что это он. Все-таки не первый год вместе. А для всех остальных это просто темный силуэт в дверях. Как ни в чем не бывало, и даже как бы во сне, я сую руку под сиденье, достаю бутылку водки и молча отдаю ему. «То-то», — говорит Горшок, поднимает вверх палец и с победным видом уходит. Соседи в совершеннейшем шоке сидят с паспортами в руках, и смотрит на меня. «А что, — говорю, — у вас в Беларуси документы не так проверяют?»